Глава 6. Равелин. После сошествия. Кайтвейн позвал. Никто не ответил. Он прошел Анфиладу насквозь, пока не добрался до крайней комнаты. Как и везде в ней было темно. Почти. Единственный источник света. Емкость средних размеров. Не то сундук, не то колыбель из прозрачного материала. Не стекло. Оно так не отблескивает. И колыбель было правильнее. Внутри находилось крошечное тельце, кое-как прикрытое простынёй. все утыканное жгутиками трубок, в которых пульсировало, перетекая, алое и серебряное. Алого было мало, и с каждой долей мгновения становилось все меньше. Кайтвен не видел, но откуда-то знал. Отвернулся. Его замутило от зрелища. Настолько отвратительно все выглядело. Настолько чуждо жизни и естественному ходу вещей. Настолько... Он успел подбежать к какому-то тазу, и ужин покинул его. Поискал глазами полотенце или что-то вроде. Не нашел. Вытер губы и взмок шелуп изнанкой широкого рукава. Ему еще до прихода сюда было нехорошо. Из-за дикого неправильного зова, вытягивающего жилы пока он, наконец, не внял и не пришел сюда, к покоям Хиланлина. Сначала он решил, что странный звук, булькающий свистящий хрип, идет от колыбели. Но потом тень в углу, куда не доставал призрачный свет, шевельнулась. «Ты пришел. Будто захлебываясь, прошипела оттуда. Тень качнулась, ступая в круг света. И на крышку колыбели Сверху легли руки. Менее всего эти сочащиеся сукровицы сквозь бинты конечности были похожи на руки. Нескольких пальцев не доставало. Снова хрип. И вот фигура целиком. Одежда в беспорядке, вся в пятнах. На голове кусок ткани закреплен так, чтобы видны были только глаза. Глаз. Одного нет. Спёкшаяся воспалённая корка, а уцелевший наполовину алой от лопнувших сосудов. Потому и платок, что на лице живого места нет. Нет живого. Есть только сгусток боли, упрямства и долга. Хиланлин, содрогаясь от осознания, какую муку он должен сейчас испытывать, даже просто стоя на ногах, проговорил Кай. «Дха! То, что осталось...» Се. Он потянулся, и Кай, отчаянно борясь с подкатывающей тошнотой, осторожно придерживая целителя под руку, помог пройти к креслу. Рядом на столике громоздились пузырьки и флаконы. Хилл Анлин, взяв некоторые, смешала в имеющейся тут же чашке резко запахшее снадобье и приподнял край платка, чтобы выпить. Кайтвин не успел отвернуться, И зрелище, пропалённое насквозь щеки и обнажившихся челюстей, снова отправило его в угол, к тазу. «Прости», — пробормотал Теншайте. Ему было дурно и стыдно, что ведет себя, как изнеженная девица, но рана от оружия и это... «Эх ты, зов!» Голос стал увереннее. «Ты чужой мне!» На крови пришлось. Пройдет. Как? Разве такое возможно? Да Да хревняя макия на крови. Плата, часть жизни. Но мне уж и не важно. Как я могу помочь тебе? Не мне. Спаси, дитя. Кэтвин глубоко вдохнул, унимая дрожь внутри. Рисунок спокойствия почти оформился у него перед глазами, но целитель качнул головой. Не надо, мне нужен ты, а не твоя маска. Он допил изнадобья и сидел почти ровно. Я запретил сюда входить. Сказал, нужно время восстановиться. «Сколько прошло?» «Две недели». «Мало». Хиламлин прикрыл слезящийся глаз, и Кай подумал, что он уснул, но целитель заговорил снова. «Забери, дитя. Скрой за стеной. Такое не происходит просто так. Мир, он живой. И как все живое, стремится сам излечить себя». Пусть и страшной для нас ценой. Почему я? Не ты ли был правой рукой владыки Тайрена, Анхалте Теншайте, той, что у сердца? У меня почти нет сердца, Хиланлин. Они были мне вместо сердца. Почти это не все. Есть и Энле, и есть. Целитель повернул голову к саркофагу. И будет, если поможешь. Светоч, Михаил Хаэл не знает, что дитя выжило. Узнает — убьет. А на тебе долг. На нем тоже. Светоч, Михаил Хаэл, разум. Он был слева от владыки Тайрена. Кайтвин сел, прикрыл вики. Слабости, тошнота прошли. Но мерзкий звон в ушах мешал думать. Думать не о чем. Он согласился на все, еще ничего не зная. Едва переступил порог покоев бессменного целителя Эйсти Тен, Открыл глаза, встретился взглядом с Хиланлином, и тот заговорил. «Это капсула — ровесница Теэн Лэта и Рэна. Я готовил ее для него» когда стало ясно, что он родится с очень сильным даром. Но обошлось. Хватило браслета. Живое серебро блокирует дар, но не разрушает, в отличие от мертвого металла, и не убивает носителя. Я использовала все, что было. Это очень много. Теперь оно вместо крови. Я не могу точно сказать, насколько хватит блока, если не повторять процедуру, но достаточно долго. Чем дольше дитя пробудет в капсуле, тем лучше. Были случаи, когда дар при долгом использовании живого серебра замирал, и газ. Может так и случиться. Если нет, его придется смирять и приручать. Заново. Когда стена сомкнётся... Покинуть земли будет практически невозможно. Жди до последнего. А потом... Потом Кайтвейн, озираясь как вор и пряча опасное сокровище под пологом рассеянного внимания, покинул опаленную страшным пожаром башню Тен по коридору для слуг. Верхний уровень, где располагались покои Светоча и его жены, превратился в черный остров. Таким же черным сейчас казался Райвелин. Весь в траурных полотнищах. Молчащий. мертвый. Придя к себе, Катвей оставил капсулу-саркофаг в спальне. А сам нашел в гостиной кувшин и выхлебал залпом все, что там было. Чуть меньше половины. От неразбавленного вина в голове почти сразу зашумело. Ненадолго. Молодой, сильный организм быстро справлялся... С опьянением, если не пить снова. Но больше не было. А слуг Анхалта звать не стал. Сел, вытянул ноги и опрокинул затылок на спинку дивана, слушая, как дурманное спокойствие, растекшееся по телу, проходит. А паника возвращается. Страх, волнение, малодушное желание вернуть все обратно или пойти к Светочу. Хиланлин еще много успел сказать до того, как закончилось действие снадобья. А когда закончилось, от зрелища колотящегося и выгибающегося от боли целителя, Кайтвину снова стало дурно. Но он уложил Хиланлина на кушетку и придерживал его голову, пока пик не прошел. Под его руководством смешал что-то в чашке и дал выпить. Подождал, пока уснет. Только потом. Ушел. Время, чтобы восстановиться? Ему больше двух тысяч. Его регенерация уже не в силах справиться с подобным. Кажется, ничья не в силах. И он наверняка извозился в живом серебре, пока спасал это. Дитя. Это их дитя. Кайтвен повторял это себе, пока звуки не превратились в бессмыслицу. Их дитя. Хорош воспитатель. До сих пор не видел Хаэльвина. Светоч не отпускает его от себя. И увидеть Тейнлы — значит, увидеть и Светоча. А Кайтвин не был уверен, что сможет промолчать. Слишком велика для остатков его сердца эта тайна. «Как мне поступить, друг мой?» Прошептал он тому, у кого сейчас в груди такая же дыра. Кайтвин сразу решил, что не скажет Томилину. Это только его долг и его ответственность. Но можно представить, будто Томаш сидит в соседнем кресле и просто говорит. «Как мне жить с половиной сердца?» Вновь спросил пустоту Кай, до да пятен во глазах прижал веки, но коварная влага просочилась. Оставил горечь течь по лицу и ответил сам себе. «С половиной нельзя, а без сердца можно». «Спокойствие. Самое простое ментальное плетение. Есть несколько степеней воздействия. Кайтвину было доступно до третьей, иногда до пятой. Умиротворение. Не бог весть, какое достижение. И да, так значительно лучше». Анхалта встал, принял ванну и переоделся. Небо брежело рассветом. Как раз пока доберется в город пешком, Не хотелось идти за лошадью. Солнце поднимется достаточно высоко, чтобы его визит не выглядел непристойным или странным. Кай знал, что Олег Танкиссине не любит наведываться в земле. В этот раз он ехал на именно речение, а попал на церемонию прощания и собирался покинуть Равилин со дня на день. Он должен немного задержаться. Хотя это Кайтвин должен, но сам он не мог покинуть Земли, не вызывая подозрений. А значит, нужен тот, кто сделает это за него. Олег подходил идеально. Это случилось через неделю. Стена почти сомкнулась. Кай сам сопровождал Алиха границе, И сам провел по единственному оставшемуся переходу, остановившись у той черты, из-за которой больше не смог бы вернуться. Видимо, это то, для чего я существую. Прятать от беды чужих детей». Кривовато улыбнулся Эльфар, которого кровь отца Эльфие и матери полукровки наградила столь долгим сроком жизни. Морщины уже исчертили его лицо, но он все еще был достаточно крепок. «Я приеду. Дай мне время», — сказал Кайтвин, глядя в блекло-голубые глаза. «Время?» «Хорошо, Анхалте, но помни, что у меня его не так много. Свет и явь». Кайтвин смотрел вслед удаляющейся лошади долго, пока она не превратилась в точку на горизонте. Помимо седока, животное несло два больших баула с книгами и… книгами? Но чудаковатого эльфара не стали досматривать, потому что его сопровождал Анхалта Теншайте. Когда капсулу упаковывали, дитя вдруг открыло глаза. Радужки уже полностью затянуло серебром. лишь узкий ободок еще сохранял первозданный ясно-голубой прохладный цвет, такой же, как у отца. А там, в глубине зрачка, плясало и билось скованное живым серебром яростное пламя. «Помни, что ты принял и слышал, и храни». Прошептал сам себе Кайтвин. «Я храню. Как получается, так храню. Пусть даже чужими руками».